Николай Евграфович Пестов «Современная практика православного благочестия» «Вечер христианина. Утренняя молитва». Эпиграфы «Утро и вечер возбудишь к славе Твоей» Псалом 64, стих 9 «И был вечер, и было утро, День один. Книга Бытия, глава 1, стих 5. Итак, день жизни в Боге и с Богом начинается с вечера. Вечером христианин начинает подготовку следующего дня. Для этого в конце каждого дня, для отдыха, духовного чтения, размышления и внимательной молитвы нам нужны в какой-то мере уединение и тишина. В конце дня можно рекомендовать также уединенные прогулки, в особенности для лиц умственного труда. Они будут способствовать укреплению нервной системы и устранению бессонницы. Во время прогулок или в минуты отдыха надо или творить Иисусову молитву, или подбирать для себя наиболее духовно полезные темы для размышлений. Сюда будут относиться, какие милости я получил за день от Господа и благодарить Его за это. Подумать, что сделал я в прошедшем дне плохого, и за плохое покаяться. Подумать о том, какие дела поручаются мне Господом в грядущий день, и как лучше всего их распределить в течение дня. Хорошо подумайте о том, чего надо завтра опасаться, зная свои недостатки и слабости. Время прогулок может быть использовано и для изучения своего внутреннего мира с духовной точки зрения. Вспомним, что царь и пророк Давид рекомендует нам размышлять о законе Господнем день и ночь. Псалом 1, стих 2. В смиренном сознании своей немощи и недостоинства встает христианин на вечернюю молитву. По окончании обычного правила он приносит Богу еще раз покаяние за грехи прошедшего дня, перечисляя их перед лицом Бога, прося простить их. Качество вечерней молитвы и полнота покаяния в ней обуславливают духовное состояние христианина в грядущую ночь». Об этом так пишет пастырь-отец Иоанн Кронштадтский. «Допустивши на ночь молитву нерадивую, не от всего сердца, не заснешь, пока не выплачешь своего греха перед Богом. Смотри же, выше Бога плоти своей, ее успокоения не ставь, а пренебреги для Него и покоем телесным». Ревность Господа Бога не потерпит твоего лукавства, твоего саможаления. Поторопишься на молитве для покоя телесного, чтобы отдохнуть скорее, а потеряешь и телесный покой, и душевный. Богу жали нас и наших трудов прежних. И вот Он хочет заставить нас непременно обратиться к Нему опять от всего сердца. Он хочет чтобы мы всегда принадлежали Ему. На основании своего жизненного опыта отец Иоанн Кронштадтский пишет далее, «Если случится кому-либо из богобоязненных людей отойти ко сну, не раскаившись в том грехе или в тех грехах, которые сделаны днем и мучают душу, то мучение это будет сопровождать человека целую ночь». да то ли пока он сердечно не покаится в грехе и не омоет своего сердца слезами. После покаяния в молитве христианин затем еще раз благодарит Господа за все те благодеяния и дары, которые он получил от Него в течение прошедшего дня. Затем он просит помочь Ему в грядущем дне в борьбе с грехами и в особенности с теми, которые тяготили Его совесть, в прошедший день, и который он знает наиболее привычны для него. Окончив молитвы, христианин целует Святой Крест. По совету одной духовной старицы, перед сном, так же, как и утром, надо выпить святой воды. Затем он крестит постель с произнесением последнего молитвословия «Да воскреснет Бог», ограждая себя на ночь от нападок злого духа. Ложась в постель, христианин предает себя в руки Бога и своего ангела-хранителя. Кто знает, может быть, он уже не встанет больше. Будучи уже в постели, надо исполнять следующий совет преподобного Антония Великого. Когда склоняешься на ложь свое, с благодарением вспоминай в себе благодеяние и промысел Божий. Тогда, исполненный этим благим помышлением, ты полнее возвеселишься духом, и сон тела будет для тебя трезвением души. Смежение очей твоих истинным видением Бога и молчание твое, будучи преисполнено чувством блага, от всей души и силы воздаст восходящую к горе сердечную славу Богу всяческих. Ибо когда нет в человеке зла, тогда благодарение и одно, без всякой многоценной жертвы, приятно Богу. Как пишет архиепископ Арсений Чудовской, «Если хочешь мирного сна, ложась в постель, кайся, сокрушайся духом и молись Господу. С молитвой заснешь, привлечешь к себе ангела-хранителя». который будет охранять тебя до твоего пробуждения. В тех же случаях, когда христианин подвержен бессоннице, то по совету одного духовного старца ему надо прочесть сколько-то раз «Богородицу». При этом вместо чёток можно использовать отсчеты по пальцам. Затем можно вновь уме творить молитвы, выбирая из них те, которые ближе к его сердцу или наиболее привычны. Очень хорошо, когда он погрузится в сон среди молитвословий, в котором часу надо ложиться спать. Всего здоровее жить жизнью природы и ложиться по возможности рано, чтобы иметь возможность рано и вставать. Сколько времени надо спать? Это зависит от состояния здоровья, возраста, работы и окружающей обстановки. Норма 6-7 часов была рекомендована для иноков преподобным Серафимом. Московский старец, отец Алексей Мичев, рекомендовал своим духовным детям спать 7 часов. 7 часов — это минимум для вполне здорового взрослого человека, живущего нормальной жизнью. Однако в наше нездоровое для нервной системы время эта норма может быть увеличена до 8 часов. включая часы дневного сна, в зависимости от состояния нервной системы и работы. Более того, следует помнить, что для нервно больных, переутомленных и престарелых сон является лучшим и естественным целебным средством в соединении с физическим трудом на воздухе или продолжительными прогулками, и тогда необходимое время для сна может быть и более восьми часов. Если за начало сна считать 10-11 часов вечера, то концом его будет 6-7 часов утра. В тех случаях, когда отдыхают днем, час-полтора, время вставания может быть и ранее. Если поинтересоваться биографиями знаменитых людей, науки, техники, литературы и так далее, то можно удостовериться, что многие из них вставали очень рано. Их большие достижения и обусловлены в значительной мере тем, что правильным распределением времени они сохраняли свое здоровье и использовали для труда наиболее ценную в этом отношении часть дня — раннее утро. Так Франклин говорил, «Рано ложиться и рано вставать — залог счастья и здоровья». Можно думать, что раннее вставание низводит на человека Благословение Божие. Утренние часы, проведенные в одиночестве, имеют для человека совершенно особую ценность. Об этом так свидетельствует отец Иоанн Кронштадтский. Внутренний человек из-под суеты света, из-под мрака плоти своей, не искушениями лукавого, выглядывает свободнее утром по пробуждении как рыба, выбрасывающаяся иногда на поверхность воды. Все остальное время он покрыт почти непроницаемой тьмою. На его очах лежит болезненная повязка, скрывающая от него истинный порядок вещей духовных и чувственных. Ловите же утренние часы. Это часы как бы новой, обновленной временным сном жизни, Они указывают нам отчасти на то состояние, когда мы встанем обновленные в общее утро вечернего дня воскресения или когда разрешимся от этого смертного тела. Итак, начиная каждый из наших дней, подумаем прежде всего о том, чтобы привести в порядок наше духовное одеяние, Позаботимся вместе с тем, чтобы у нас было для этого время, и чтобы никто и ничто не помешало нам в этом ответственном и важном для нас деле. Для этого желательно обеспечить себе одиночество утром. Не надеясь на свою бдительность, лучше всего поставить будильник. Звонит будильник. Побеждая вредную склонность лежать в постели, проснувшись, надо тотчас же немедленно подняться. и не закрываться более одеялом, сбрасывая лень, косность и остатки сонливости. Ведь это же может быть последний день нашей жизни на земле. Его, как последний, нужно безупречно и бодренно провести перед очами Господа. Надо сейчас же оградить себя крестным знаменем, поцеловать нательный крест и вознести хвалу Богу, за еще одного дня жизни. Митрополит Филарет Московский советует, вставая с постели, прочесть тотчас же несколько кратких молитв для освящения дня. Например, «Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Слава у Богу и на земли мир, в человецах благоволения. Дней сего совершенно свято, мирно и безгрешно у Господа просим! «Господи, с о олюбите от всей души я и помышления, и творите во всем волю Твою» и тому подобное. Такими молитвами мы сразу же отгоняем того лукавого духа, который всегда стережет наше пробуждение. Если замедлим с подъемом и молитвой, то огорченный ангел-хранитель отходит от нас и приступает лукавый, чтобы тотчас же внушить нам целый ряд суетных, праздных или маловерных мыслей, например, о необходимости дополнительного сна для сбережения здоровья тела, приводит воспоминания какой-либо неприятности или беспокойства из жизни предыдущего дня. Не надо слушать его, но быстро одеваться, непременно творя про себя или шепотом Иисусову или какие-либо другие молитвы. Этим мы достигаем сразу многого. Имя Господне есть небесный огонь, как бы искра от самого Божества, и произнесение Его сразу приобщает душу к Богу, роднит с Ним, возгревает к Нему любовь и привлекает Его благодать. Душа сразу как бы бросается в Божьи руки, способные защитить ее от всяких наветов лукавого духа. Душа сразу же начинает строить тот душевный покой, на основе которого ей придется воздвигать духовную постройку грядущего дня. После омовения физического перед утренней молитвой, которая должна предшествовать всем обычным делам, В порядок приводится тот уголок, где находятся иконы, зажигаются или оправляются горящие лампады. Все, и внешнее, и внутреннее, должно быть подготовлено к приходу и пребыванию Высокого Гостя, Господа Святого Духа. Чем ранее начинается утренняя молитва христианина, тем лучше. Святой преподобный Нил Сорский говорил что на небе всегда рано утром служба Божия у святых идет. Наступает самый ответственный момент грядущего дня — утренняя молитва. Обычно плохо понимаем мы ее важность, ее значение, ее последствия и всю ее сущность. Если вечерней молитвой душа закрывается от тьмы ада, то утренней молитвой — Открываются окна души для солнца истины и озаряется весь день, говорят святые отцы. Действительно, здесь, в эти минуты, решаются все дела дня. Решается вопрос о помощи Божией в наших делах, достижение в них твердости, бодрости и мудрости, выдержки и спокойствия. Душа христианина в эти минуты укрепляется, умиротворяется и просвещается. Об этом так говорит отец Иоанн Сергиев: Чтобы провести день совершенно свято, мирно и безгрешно, для этого единственное средство — искренняя горячая молитва утром по восстании от сна. Она ведет в сердце Христа со Отцем и Духом Святым, и таким образом дает душе силу и крепость против прирожения зла. Здесь существует непреложный закон для души. Делайте внешнее, а за внешнее Бог посылает и внутреннее. То есть за тщательную внешнюю утреннюю подготовку в душе начнут распускаться духовные цветы покоя и мира, в какой-то мере любви, а, может быть, и умиления, и благодатных слез. Пусть внутренний голос совести, голос ангела-хранителя, укажет каждому в молитве степень, меру и форму смирения и покаяния. Душа должна им насытиться, чтобы достичь обетованного за Него Господом воздаяния Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. После этого можно перейти к прошениям, принося их в полноте смирения и заканчивая их все словами самого Господа в Гефсиманском саду «Не как я хочу, но как ты, отче мой, да будет воля твоя». Эти прошения надо начинать с просьбы о помощи тем несчастным, бедствующим, страждущим, остро нуждающимся, заблудшим, падающим или находящимся в духовной опасности из числа наших ближних и наших друзей или просто известных нам лиц. Затем надо горячо помолиться и об упокоении наших родных и друзей, ушедших в тот мир. Это особенно важно. По учению церкви они сами уже не могут помочь себе. и ждут помощи от нас, еще живущих на земле. В конце всех наших прошений можно обратиться к Господу и со своими личными нуждами. И здесь, конечно, идет речь не о материальных нуждах, ведь Господь обещал всех их удовлетворить без всякой с нашей стороны заботы. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам, то есть материальное, Поэтому можно обращаться к Господу лишь с просьбами о духовной помощи в наших искушениях, помощи в борьбе с нашими страстями, пристрастиями, которые мы знаем за собой, и о развитии в нас вместо них соответствующих добродетелей, прежде всего, любви к Богу и ближним, а затем смирения, послушание воли Господней и воздержания. Наконец, зная о предстоящих нам в этот день делах, мы можем обратиться к Господу за помощью в них. Закончив утренние молитвы, проверим себя, принесла ли духовные плоды наша молитва. Если да, то на душе после молитвы будет мир и преданность воли Божией, и отсюда спокойствие за все предстоящие нам дела. Будет чувствоваться Крепость веры в благой промысел Божий и на сердце теплота от ощутимой любви к Богу. Старец Силуан говорит, если молитва нашего угодна Господу, то Дух Божий свидетельствует в душе. Он приятный и тихий. Как пишет отец Иоанн Кронштадтский, успех молитвы узнается еще по силе духовной, которую мы внутренне воспринимаем к деланию и дел нашего звания и по внутреннему свету, явно приходящему в душу. Некоторые из святых отцов советуют после окончания молитвы, не сходя с места, несколько минут постоять в тишине. В это время бывают те извещения, которую Святому Духу угодно не спаслать в очищенной усердной утренней молитвой душу христианина. Об этом так пишет епископ Феофан Затворник. Когда кончишь свое молитвословие, не тотчас переходи к каким-либо занятиям, но также хоть немного постой и подумай, что это тобою сделано и к чему это тебя обязывает, сохраняя после молитвы особенно то, что на тебя крепко подействовало. После молитвы надо выпить святой воды и съесть частицу освященного хлеба — артос, антидор, просфору. Этим освещается и укрепляется тело и дух. Только заложив такой духовный фундамент, можно приступить к очередным делам наступившего дня — При этом, однако, надо всегда помнить, что, как говорит преподобный Иоанн Лествичник, «и после молитвы надо охранять себя, так как толпы бесов, побежденных тобою, осаждают тебя». Надо предупредить вместе с тем, что как бы ни была горяча утренняя молитва, и как бы тщательно ни готовился христианин ко всем делам предстоящего дня, он не должен удивляться, если в этот день Его постигнут скорби и искушения. И вот еще о чем пишет отец Александр Ильчининов. «Обычно мы живем какими-то самыми поверхностными слоями нашей души и сознания. Видно это хотя бы потому, как легко мы предаемся негодованию по пустякам, сколько значения придаем вещам вовсе не стоящим. Половина наших огорчений и жизненных трудностей исчезли бы, если бы мы перенесли центр наших интересов на большую глубину. Оттого так настоятельно рекомендую я вам чтение Евангелия, именно по утрам. Это даст тогда несколько иной тон началу каждого дня и поможет провести его более достойно, поможет Мирным сохранить свое сердце, Какие бы жизненные бури Не случились в предстоящий день. На рассвете грядущего дня Я, склонясь пред Тобою, молю, Не оставь лучезарный меня, Не оставь тех, кого я люблю, Всех, кто любит Тебя и зовет. Всех, кто хочет тебе лишь служить, Кто тебя с вожделением ждет, Чтоб к ногам твоим душу сложить. Не оставь также тех, Что вдали, в мраке жизни забыли тебя, Потому ли, что ждать не могли, Потому ли, что устали, любя. Тех, чья жизнь неудачна и зла, Тех, в чьих душах страдания живёт, Чья дорога терниста была, Тех, кто больше не рвется вперед. Осуши слезы тех, кто скорбит, Подними и ободри, кто пал, Пробуди тех, кто леностью спит, И явись тем, кто Бога искал, Тем, кто душу тебе лишь открыл, Кто умеет молиться и ждать. О, приди же к ним, Господи, сил, И за вечерю с ними восять. Бог Господь! О, явись нам в путях, по которым мы в жизни идем, В наших душах и в наших делах, Загорись лучезарным огнем на рассвете грядущего дня, Мой Господь, я дерзаю молить, Не покинуть сегодня меня, Но во мне и со мною прибыть. Эта программа была представлена радиостанцией Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Телефон в Санкт-Петербурге. 812-328-29-32.